Была ночь, но Рискину не спалось. Столько всего вертелось в голове: и судебная тяжба за восстановление лицензии в округе, с этим надо было что-то делать, иначе округ уйдет конкурентам, и налоговые недоимки, их размер превысил критический уровень, компании грозит большой штраф. Но это все бытовая текучка. Он каждый день решал подобные вопросы десятками, сказывался увеличившийся объем после значительного расширения компании. Дела не позволяли ему даже уехать домой, и он оставался в блоке отдыха, представлявшем собой апартаменты из трех комнат. Пауль также остался на службе. У него тоже имелось подходящее помещение. В конце концов, истомившись бессонницей, Рискин позвонил ночбезу и сказал, чтобы тот поднялся. Да, сэр, буду через минуту. Он действительно явился через минуту, и было видно, что он еще не ложился. Чем занимаешься? Рассматривая отчетность. принимаю доклады по Рипперу. И как успехи? «Перехвачена информация от копов, ролик камеры наружного наблюдения. Там видно, как Риппер переходит шоссе на юго-западной хорде. Переходит? Перебегает. Выждал, когда спал поток транспорта и побежал. Если бежит, значит, будет двигаться дальше. На шоссе не задержится. Мы с руководителем Корна тоже так решили. Ты привлек Корн? Ну, он у нас постоянно на подработке. Как никак, дополнительно полсотни сыщиков, не задающих вопросы. Да, это я так просто уточнил. Нам обязательно нужно перехватить Рипера. Если это сделают городские, Рискин скорбно покачал головой. И главное, чего они влезли? Я рассчитывал, что всю оперативку подомнут под себя копы. А эти лишь помаячат на месте и свалят в сторону, как это обычно случалось в расследовании наших проблем. Значит, есть у них какой-то повод, какая-то корысть лезть не в свое дело. Нужно поднять свои связи, возможно, нам удастся ознакомиться с предписаниями, скажем, за месяц, которые проходили через местное бюро. Ты сможешь достать такую информацию? Один подходящий контакт у меня имелся, но на какой должности он сейчас, я не знаю. Вот это было бы хорошо, Пауль. Это было бы очень хорошо. Ухватился за это сообщение Рискин, «Обещай ему какие угодно деньги, но достань информацию. Мы должны наверняка знать, что происходит. То ли все идет обычным чередом, и груз окажется на складе улик, то ли они начнут ковырять, и тогда, тогда нас ждет особый разговор с заказчиком. Лучше не надо, сэр, покачал головой Пауль. Да. лучше не надо. Как он почувствовал, что мы решили его слить? Что думаешь? Видимо, чутье. В последнее время он слишком подозрительно на всё реагировал. Но оставлять мы его уже не могли. Он насосался такой информации, что они помолчали стоя в полумраке, каждый раздумывая над тем, что их ожидало в ближайшее время. А этот наш крайчик, где он так руку набил? Мы же по минимуму давали им стрелковую подготовку, намеренно. Может, он как-то факультативно занимался? Нет, сэр, я проверил. Никаких дополнительных стрелковых уроков он не посещал. Знал только как зарядить, разрядить. Значит, уродец где-то на стороне натоскался. Эх, Пауль, слишком много чего мы пускали на самотек, А нужно было всю подноготную выведать. Да все про него известно, сэр. «Неоткуда было взяться стрелковой подготовки? Может, он все это от прилива адреналина произвел?» А я ведь его вот этими самыми руками в компанию привел. обучил, стипендию платил, равную средней зарплате по городу. А он Рискин сокрушенно покачал головой, словно был подавлен неблагодарностью Юрика. А ведь с самого начала готовил его и всю команду в качестве жертв. Ладно, Паул, иди. Я сейчас лягу, но сначала выпью Сейчас просто необходимо. Майор шагал по длинному коридору, гадая, зачем им понадобился полковнику Бутчу в тот самый момент, когда они со старшим лейтенантом Джонсоном собирались проанализировать перспективы расследования нового дела. Навстречу шел Вольф, с которым два дня назад они поспорили насчет главенства отделов. Хотелось тогда дать ему в морду за его высказывание, обидное и несправедливое. Они встретились взглядами, майор холодно кивнул, Вольф тоже, и разошлись до следующего раза. В приемной Бутча его остановил референт. "Одну минуту, майор Грэйн, у него эксперты. А зачем тогда вызывали? Ты же сам сказал мне, что срочно". "Прошу прощения, майор Грэйн, они прибежали только сейчас. У них там что-то срочное". "А что за эксперты?", спросил майор, плюхаясь на продавленное кресло для ожидающих своей очереди. Референт взглянул на него коротко и поджал губы. Ладно, тебе, Стиви, перед кем ты тут военную тайну изображаешь? Гела разведка. Только не же, так точно, из службы государственной безопасности. «А чего к нам мне не докладывали. В этот момент дверь кабинета полковника распахнулась, и в приемную выскочили двое сельских. Они выглядели такими озабоченными, что проследовали в коридор, ничего и никого не замечая. Майор поднялся и бросив взгляд на референта, прошел в кабинет. "Вызывали, сэр?" спросил он сходу. "Вызывал, садись." Майор сел на стул недалеко от рабочего стола начальника. "Тебя, конечно, заинтересовало, почему мы взяли это дело с нападением на перевозку?" "Да, сэр. Как бы дело для копов?" «Две недели назад поступил сигнал от геологической службы слишком заметный рост магнитно-гравитационных диспропорций." Прошу прощения, сэр, для меня это как уромский язык. Экцесс Химкига, помнишь, эвакуацию на Броури и Каватанси. А, понял, какой-то там дисбаланс, и планета начинает сыпаться, как просроченный бипластик кекс. Ну, примерно так. Вот только теперь по заверениям наших коллег из сельских их самых, они утверждают, что эта же участь может постичь и нашу планету. С чего они взяли? То есть Откуда такие сведения? У них целый экспертный отдел этим занимается, а еще существует бюро главного управления по геологической безопасности, а это федеральный уровень. А конкретнее, сэр, не суетись, все скажу. Так вот, эти самые федеральные представители приметили, что из нашего округа и еще двух соседних стала приходить неполноценная статистика. Туфтовая. Именно При этом увеличилось количество событий в статистике министерства по чрезвычайным ситуациям. А, то есть проблема по геологии списывает на другую статью. О, ты догадливый. Жалко только недисциплинированный. Федералы встревожились, отсигнализировали на местный уровень сельским. Те перепроверили своей аппаратурой то, что смогли, и подтвердили подтасовку. Стали искать крайних? Стали. Крайние это мы. Потому что наши агенты внештатники сейчас стали совсем не алё. Денежки на их поощрение кое-кто пропивает в дорогих ресторанах, а работы нет. Это не про меня, сказал Грэйн, но как-то не слишком уверенно. Нет, но мои-то внештатники впахивают. Короче, майор, подводим итог нашей беседы. В округе, а в особенности на побережье, участились случаи прорыва этих самых шароидов. их самых. Ответственные службы отписываются какими-то левыми аномалиями, а значит, имеют за это вознаграждение. Нужно узнать от кого, потому что по нашим сведениям слиты целые отделы заинтересованных служб, а также полицейские чины вместе с нашими, извините за выражение, кураторами этих служб. А вывод срочно строить новую агентурную сеть. Кто будет строить твой отдел. И дело это с нападением тоже твое, поскольку сельские кивают нам на четкую связь между заказчиком перевозки груза и всей этой бузы с геологической статистикой. Как все запутано, поморщился майор. Зато интересно. Но где я начал было, майор, но полковник хлопнул по столу ладонью, не сильно, но этого хватило. Майор притих. Только для тебя, Открою архивный отдел со спящей агентурой. Не алмазные копии, конечно, но кое-чего там нарыть можно. Сэр, а точно все настолько серьезно, а? Вот хотя бы с этими переводчиками. Там же почти бытовуха. А вот мне полчаса назад отчет по экспертизе принесли, сказал полковник, коснувшись лежавшей на краю стола флеш-папки. — И что за экспертиза? Перевозимых компанией Стандарт ценностей. Ну и что? Настоящие ценности. Как сказать? Эксперты определили, что в обломбированном кейсе находится кусок строительного пластика. Чего? подался вперед майор. Того самого. Кому нужно нападать на перевозку с куском пластика? Первое, что приходит в голову, служба безопасности компании ищет крота. Слили информацию про ценный груз, а сами отправили фуфло. А сбежавший старший сопровождающий, пытавшийся перебить своих коллег, его сейчас негласно ищет служба безопасности компании и субподрядная контора Сыскорей. Как думаешь, отдадут они его полиции, если поймают? Вряд ли, покачал головой майор. Вот, произнес полковник со значением. Так что тебе тут копать и копать. Все, инструктаж окончен. Всяческих тебе трудовых успехов.